В чердачном люке Появилось новое лицо Черт бы попрал этих зверей Точно за три дня-то они меня совсем забыли Юда даже лапу протянул Сквозь решетку своей клетки А смерть прыгнул как фурия Прав, будто не узнали Какие новости, Карл? Хорошие или дурные? Хорошие Ты их встретил? Вчера, за двалье от Виттенберга Слава Богу Да, оно и понятно Из России во Францию другого пути-то нет Можно было в заклад побиться, что мы встретим их где-то между Виттенбергом и Лейпцигом. А приметы? Очень верные. Две молодые девушки в трауре, белая лошадь, старик с длинными усами в военной шапке и сером плаще. Ага, затем с ними собака сибирской породы. А где ты их оставил? Заодно лье. Не позже, как через полчаса они будут здесь. И именно здесь, в этой гостинице, так как другой-то в деревне не имеется... А ночь-то уже наступает. Удалось тебе заставить старика разговориться? Его-то заставишь его, как же. Почему? П -п -п Почему? А вот попробуйте косами сами его обломать. Да чего же? Ну, просто невозможно. Невозможно? Почему? А вот увидите. видите... Я шел с ними вчера до ночлега. Ну, сделал вид, что случайно их встретил. Обратившись к высокому старику, я произнес обычное приветствие всех пешеходов-путешественников. «Добрый день и добрый путь, товарищ!» Вместо всякого ответа он только на меня покосился и концом палки указал мне на другую сторону дороги. «Да ведь он француз и, может быть, не понимает по-немецки?» «Ха-ха-ха! Он говорил на этом языке не хуже нас!» Я слышал, как на ночлеге он спрашивал у хозяина для себя и для молодых девушек все, что им было нужно. А на ночлеге... Что? На ночлеге ты пытался еще раз завязать с ним разговор? Да как не пытался? Пытался, конечно. Но он так грубо ко мне отнесся, что я больше уже не возобновлял этой попытки, чтобы не испортить дело. Вообще, я должен вас предупредить, что у него чертовски сердитый вид. Поверьте, что, несмотря на седые усы, он мне показался таким сильным и решительным, что, право, я не знаю, кто бы взял в драке перевес. Этот ли иссохший Кощей или мой друг Великан Голиаф? Я ваших планов не знаю, но берегитесь, хозяин, берегитесь. Моя черная еванская пантера была тоже и сильна, и зла. Это смерть-то? Да, она и теперь не менее зла и сильна. Только перед вами она покорная и почти кратка. Так же точно я сумею скрутить этого старика, несмотря на его силу и грубость. <смех> да. Не очень-то верьте в этот хозяин. Вы и ловкий, и храбрее любого другого, но поверьте, поверьте мне, вы никогда не сделаете ягненком старого волка, который сейчас сюда прибудет. А разве Каин, разве тигр и Уда не ползают от страха у моих ног? Еще бы! Да ведь у вас на то есть средства, которые... Ну, хватит! У меня есть вера, и в этом все. Почему бы создатель, давший мне опору для борьбы со зверями, не поддержал меня для борьбы с людьми, когда эти люди нечестивы и развратны?